Глава 11. Глину я смешала с мелкозернистым речным песком. Получился неплохой раствор для сцепления принесённых мной и Райлой камней. Я на самом деле ни разу не строитель. Я вообще, считай, вчерашний студент. Но чувствовала, что у каменной печи должно быть основание, иными словами, фундамент. Поэтому без особых проблем углубилась в землю, чем несказанно удивила мать. Но она сочла, что всё же это недостаточно глубоко, чтобы земля воспротивилась. Несколько дней ждали, пока схватится фундамент. Затем приступили к самой стройке. Над возведением печи работали около недели. Всё это время питались прыгунами и корешками, что выкапывали из земли в светлой части великого леса. Также за это время успела сходить к Вите, отдать ей корзины. В благодарность она выдала мне горсть крупы и немного уже перетёртой в порошок сушёной карилы. Тару для инж плели вечерами, в свете костра от обережных огней. Выходили они у нас большими и лёгкими, и выдержать мой вес при всём желании никак не смогли бы. К седьмому дню, когда корпус печи был уже полностью сложен, я и мама стояли рядом друг с другом и смотрели на громоздкую даже на вид конструкцию. Настоящий монстр получился, хмыкнула я. Но мне нравился результат, а в свете того, что это сделано нашими руками, гордость просто переполняла меня. Осталось сложить трубу и ждать, когда всё полностью просохнет, и потом приступить к испытаниям. Завтра отправлюсь за смолой, корешки для нас соберу, вздохнула мать. Вот смотрю на твою печку и не могу понять, как ты смогла до этого всего додуматься. Впрочем, на деле вышло легче, чем на словах. Тут я краем глаза заметила движение и резко обернувшись, увидела, как неизвестная мне пятёрка, а может и больше подростков быстро спряталась за крайним, но самым близко к нам расположенным вигвами. На этапе фундамента на нас не обращали никакого внимания. А вот стоило стенам печки возвыситься над землей на полтора метра, так я все чаще замечала любопытствующих соплеменников поблизости от нашего шалаша. Первое время это сильно нервировало, но потом мы с Райлой привыкли и, не обращая внимания на шепотки и подгляд, работали не покладая рук. От ужинов приступили к доработке внушительных размеров корзин для инджип-джорг. Мама, набери с малой побольше. Уж очень её свойства, описанные тобой, мне понравились. Хочу поэкспериментировать. А ещё, есть ли здесь где-нибудь высушенные болота? Заметила, что не успеваю за твоими мыслями, дочка, покачала головой Райла. Ловко в деле гибкий прутик приступая к следующему ряду. С малой много принести не смогу. На дальние поляны с корилой долго находиться опасно. Наберу сколько смогу. Хватило бы найти корзины. Болото есть, и не одно, но все они в тёмной части леса. Зачем тебе? Торф, мама, он согреет нас лучше всякого хвороста, и тепло от него держится дольше. Высоко поднятые брови матери и многозначительное молчание после заставили меня вздохнуть устало. Но я забочусь о нас и буду странной до тех пор, пока женщина не привыкнет. А это не самый быстрый процесс. Тяжёлые шаги по песчаной земле мы услышали одновременно. Обе вскинули глаза и увидели медленно шедшего к нам орка. Вот же ж природа щедро наградила. Один сплошной монолит. Плечи во, руки во, сам ого-го. Я видела его несколько раз издалека и знала, что это вошьть. Такие размеры могли быть только у самого сильного в племени нелюдя. "Хэй", поздоровался он с нами, но слова прозвучали как угрожающий рык. Настолько голос Визера был хрипл и басовит. "Халлу", кивнула Райла, поднимаясь, и я тоже встала и просто кивнула. "Неделю я издале следил за тем, что вы тут вдвоём делаете. Не заметил ничего угрожающего здоровью?" и жизнью орков. Поэтому не стал вмешиваться. Но пришло время рассказать мне, что это. Походу, этот орк не был в гостях у людей. Раз впервые видит печь, подумала я, саркастически. Посмотрела она на наше творение ещё раз. Я чуть не прыснула от смеха. В пузатой конструкции без трубы сложно было разгадать именно её. Это очаг для отопления и готовки еды. Как у людей, в их каменных домах. Я видел печи, но ваша совсем на них не похожа. Через несколько секунд высказался мужчина, потерв ладонью подбородок. И чем вас не устраивает костёр? Мы хотим жить в тепле, честно ответила мама. Визир понимающе кивнул, переводя взгляд светло-жёлтый глаз на наш хлипкий дырявый шалаш. Ладно, махнул он рукой. Не мешайте только другим жить и не сильно тот шумите, предупредил он и развернулся, чтобы уйти. Не дождавшись от нас просьбы о помощи, вынужден был уйти. А он ведь хотел услышать от нас мольбу, хмыкнула я негромко. Он точно знает, что крупы у нас нет, карилы и той жалкие крохи. Ожидал, что мы начнём слёзно умолять. Ты права, и знаешь, Впервые я почувствовала некое удовлетворение. Вдруг призналась мать и сменила тему. Завтра оботрёмся песком и ерчаткой. Я такая грязная, вся в глине и песке. Печально вздохнула она, а я закатила глаза. Давай сделаем это в воде, сделало встречное предложение я. Нет желания тереть сухую кожу. Ну, пожалуйста. Надеюсь, выражение моих глаз было, как у кота из одноименного мультфильма. «Ох, Аруна, Аруна! Идем против правил селения!» «Неужели ты в людей не мылась?» — искренне воскликнула я. У них было мыло. Ответ меня потряс. Большая лохань с теплой водой, а не ледяная река и песок. Лучше уж на сухую, поверь мне, я знаю, о чем говорю. Так зачем же дело стало? Сделаем лахань. Выстругаем из какого-нибудь поваленного ствола, обработаем смолой, согреем воду. Вон у нас и печка скоро работать будет, и сможем помыться по чел. Я вовремя прикусила язык и поправилась. Как моются люди? Райла не нашлась, что возразить. И на том спасибо. На следующий день мать ушла со сборщицами карилы и их охраной. Я осталась одна. Но мне было чем заняться, и я принялась за трубу. Решила сделать её не ниже 5 м и широкой. "Хей!" услышала я голосок позади. Когда вдавливала аккуратный камень в раствор, оглянулась. Неподалёку от меня стояла девочка. Зелёная кожа была скорее оливкового оттенка, как у меня, нежели тёмно-зелёного, как у всех остальных. Глаза её сверкали искренним детским любопытством. «Арун, а что это вы такое здесь сделали?» «Хей!» – ответила я, осторожно спускаясь вниз. «Это называется каменная печь. Внутрь будут класться дрова и поджигаться». «Огонь окажется внутри?» Было видно, насколько мои слова шокировали девочку. «Именно. Этот огонь согреет камень, и он отдаст нам свое тепло». «А-а-а!» Как горячие камни, что заносят в шатёр зимой, догадался ребёнок. Всё правильно, улыбнулась я ей. Как тебя зовут? Не помнишь? Я качнула головой. Кэри, пискнула та, разглядывая созданную нами конструкцию. Кэри! раздался громкий крик. Девчушка вздрогнула и резко сорвалась с места. Успев сказать: "Стимур меня ищет. Пойду, пока не досталась оплюх". Задумчиво проводя девочку взглядом, подумала, что нравы у орков сильно мне не по душе. Стеймор это типа мачехи. Видать, родная мать Кири либо на ложнице и ушла на сбор корилы, либо была ею и погибла. Нужно будет уточнить у Райлы. До самого вечера провозилась с трубой. Результат меня вполне удовлетворил. Правда, пришлось пару раз сходить к обрыву за камнями, но любые усилия стоили того. Мать вернулась поздно вечером, когда я уже место себе не находила от беспокойства. Только она устало опустила деревянное ведро, заполненное на треть чем-то чёрным, как зажглись обережные огни. Почему так долго? Засуетилась я вокруг женщины, понимая, что уже успела к ней прикипеть душой. Усадила её на циновку, наполнила чашу мясным бульоном с корешками, кстати, совершенно безвкусными. Если бы не соль, я бы подумала, что жую крахмал. «Наверное, поэтому они не в ходу у орков». «Напали на нас!» «Еле отбились!» «Благо, в этот раз обошлось без жертв и ран!» Вздохнула Райла, благодарно принимая из моих рук горячий ужин. «Так, вижу, ты тоже времени даром не теряла. Труба готова?» «Да, нужно было поскорее ее сделать». Мы молча продолжили есть, с помощью нехитрой еды стремясь восстановить энергию. «Мама!» Заговорила я, дай я в свою порцию. Печь должна полностью высохнуть. Это дело не одного дня. Мы же завтра отправимся на охоту. Как силение и опустит, так и пойдём. Хорошо. У тебя уже есть план. Да, нужно спуститься в долину между светлым и тёмным лесами. Я попробую копнуть землю поглубже. Если не выйдет? А ты уверена, что не выйдет? то придется набрать той травы, из которой плетутся веревки. Будем делать другую ловушку. В моей голове столько вариантов. Не переживай, какой-нибудь обязательно выстрелит. Хорошо, вздохнула Райла. А теперь смажем корзины. Впрочем, можем отложить до завтра. Только ведро накрыть плотно крышкой. Давай не будем тянуть и сделаем это сейчас. А соплеменники используют эту смолу в быту полюбопытствовала я, наблюдая за ловкими движениями Райлы. Наконечники стрел и оперения крепят с ее помощью. Используют везде, где можно. Беда в том, что в ту часть леса ходим очень редко. Опасно там. Сегодняшний поход был давно запланирован. Смола закончилась у многих. Ее лучше хранить в закрытой таре, иначе она быстро сохнет. А еще добыть ее задачка не из простых. Я кивнула, принимая к сведению и принялась наблюдать за ловкими движениями Райлы. Женщина подтянула к себе одну из корзин и принялась прямо руками размазывать вязкую тёмную субстанцию по прутьям. Понаблюдав немного, взяла за вторую тару. Завтра с утра, как погаснут огни, отнесу их Инже, сказала Райла, оттерев пот со лба. Руки, вымозанные в смоле, легко смылись тёплой водой, так же как и ведро, в котором её принесла мама. «На воздухе она приобретет свои свойства, и завтра ты сможешь в полной мере оценить готовый результат». Довольно оглядывая выглядящие и жутко тары, сказала Райла. Она подвесила корзины на импровизированные крючки, вбитые в стену нашего шалаша, и довольно отряхнула ладони. А следующим утром, отдав заказ Инджип Джорг, отправились в сторону обрыва. С собой прихватили полную тару крупы. Плата могучие ярчанки за корзины, которые к слову успешно прошли испытание моим весом. Жаль, что в этом мире пока нет фотоаппаратов, чтобы заснять выражение полного обалдевания на моём лице, когда меня, забравшуюся в одну из них, Райла, кряхтя и ещё больше зеленея от натуги, приподняла над землёй и та корзина. Выдержала такую ощутимую нагрузку, даже нигде не скрипнув. Бери круто от тропы налево, сказала Райла. Я знаю ещё один спуск. Только идти около часа придётся. А крупу можем припрятать среди камней у спуска. Да, так и сделаем. Мы посоветовавшись, решили не оставлять зёрна в вигваме. Мало ли кто-то может захотеть нас обворовать. С этой хорков станет. Шли и молчали, прислушиваясь к звукам леса. Я уже знала, что всё самое ценное в основном растёт в тёмном лесу. По словам мамы, там сосредоточено гораздо больше магической энергии. Мне очень сильно хотелось попасть в такую загадочную тёмную часть великого леса. Но пока я не имела ни нормального лука, ни даже крепкого копья, а без оружия там делать нечего. Добравшись до обрыва, нашли между двух валунов пустое пространство. И прежде чем положить туда нашу корзинку, потыкали в тёмную расщелину длинной палкой, опасаясь сюрприза в виде змеи. Затем спрятали туда корзину. Вот за этими кустами спуск. Он достаточно крут, но если будем идти след в след, то шею не переломаем. Хорошо, кивнула я и поправив заплечный самодельный мешок из старых прохудившихся шкур. Шагнула было вперёд, но мама мягко придержала меня за плечо и с улыбкой в глазах сказала: "Нет, первой пойду я".